А за носилками цезаря, царь Пергама, Антигон, царевич Иудейский, и Думей Антипатер с сыном Иродом, и римские центурионы. За всей этой процессией двигались египетские и римские войска, конница и пехота.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 Невольно думалась Клеопатра. Она обогрена и гальской, и парфянской, и римской кровью. А египетской? Ирод, следуя на своем белом и думейском коне за носилками цезаря, не спускал с него восторженных жадных глаз. Доровитый, честолюбивый юноша, он страстно завидовал всесветной славе римского триумвира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 А дикая музыка все неиставее и неиставее оглашала знойный воздух. Бог идет, Бог идет, великий Апис, дрогнул воздух от криков толпы, заглушивших музыку.